Глава вторая. МЗУ. э возмущенно рявкнул волчара, отступив на шаг и мощным задом сбив с ног люмпуса шамана. «Ты не посмеешь, советник! Ты не нарушишь договор!» «Я сам решу, что могу делать, а что нет!» Раскатисто пророкотало дерево. «Бух!» От оглушительно прозвучавшего взрыва некоторые из зрителей людей схватились за уши и согнулись в поясе. Я восхищенно смотрел на интенсиса. Энергетические волны толщиной с мою ногу ритмично разбегались кольцами от его трех ног. Сколько в них мощи! Аж дух захватывает от мысли, что всю эту энергию может использовать одно существо. И как же мастерски Алборус с этим справлялся? Волны тают у наших ног, даря умиротворение и исцеление, наполняя израненные тела силой. Однако на люмпусов они действуют с точностью наоборот. Волкодлоки дрожат, упав на колени склонив голову перед высокоуровневым экстра-альфой. Забавно смотреть, как те волчары, что взяли крепость в кольцо, теперь будто молятся Интенсису. Еще смешнее смотрится великий конунг со своими прихвостнями, склонившийся прямо в воздухе на полупрозрачном энергетическом щите. «Люмбусы, взываю к вам!» — прогремел Алборос. <Denver>? <orbiterinary> «Повелеваю, слушайте и подчиняйтесь!» «Ау-у-у!» не поднимая головы жалобно заскулили волчары. то не подойдете к этому месту ближе, чем на пятьсот километров. «Клянемся!» — раздалось со всех сторон. «Клянитесь, что проследите, чтобы никто из ваших собратьев не нарушил клятвы!» «Клянемся!» а ты... Из-под манти интенсиса показалась длинная, сплетенная из ветвей рука. Сухой перст указывал на великого конунга. «Проследишь, чтобы и те люмпусы, кто не поклялся мне, тоже не приближались сюда на пятьсот километров». «Клянусь! Клянусь!» Как болванчик закивал грозный волчара. «Убирайтесь отсюда!» Закончил Алборус. После всего увиденного и пережитого за этот долгий день меня не особенно удивило протелюмпусов. Летающие, мгновенно пришпорив энергетические блюдца, рванули к люку космолета, проталкиваясь внутрь едва ли не по головам друг друга. Но, естественно, великий конунг оказался первым. Следом за ним протиснулись и простые конунги, а дальше и мелочь смогла между собой разобраться. Пешие же волчары со всех лап понеслись в лес. По звериному на четырех конечностях, напрочь забыв о прямохождении. хе хе, -хе бегите, мохнатые!» — веселился Владимир Максимович. «Твари, валите отсюда и не возвращайтесь!» — поддерживала его Люба. «Гляди, как утирает!» хе, «Хе, слава богу!» Спустя пять минут в округе не осталось ни одного люмпуса. За все это время прибывшие инопланетяне не проронили ни слова. «Слушай, сынок!» — подкравшись, тихо шепнул Владимир Максимович, когда бывшие заключенные вдоволь нарадовались позорному бегству гнусных захватчиков. «А эти ребятки ты за нас?» — решил уточнить он. Усмехнувшись, я кивнул. «За нас!» — не стал вдаваться в детали. Затем повернулся к остальным людям. «Ну что, господа, с победой!» «Ура!» — поддержал меня хор семнадцати глоток. Читал у Цезарев, прибившись к бывшим сокамерникам, поддержала их теплыми улыбками. «Друзья!» — заговорил Артур, обратившись к нам. «Вам следует срочно вернуться в Тесуль. Помочь остальным и, думаю, стоит взять под стражу особо ретивых коллаборационистов». Он вопросительно посмотрел на меня. «Индисиси сможет отправить с вами соратников». Предложил трехглазый, взглянув на Луцезария. И он, и другие Драгурисы, да и все остальные полностью исцелились превосходством советника. «Нет», — отрезал я. «Люди только что освободились от гнета одних инопланетян. Нельзя допустить, чтобы их место тут же заняли другие», — посмотрел на китайца. Улыбнулся, когда наши взгляды пересеклись. Он протяжно выдохнул и покачал головой. «Кто бы мог подумать!» — пробубнил Чен под нос и, вскинув голову, громко произнес, обращаясь к бывшим заключенным. «Пойдемте за порядок в вашем городе наводить!» Воодушевленно гомоня, люди двинулись к лестнице. «Леся, пожалуйста, свяжись с Григорием!» — попросил я. Она молча кивнула. Через несколько секунд людской гомон стих, на крыше остались мы с напарницей, пара луцезариев и шестеро драгурисов. Совсем рядом на просторной площадке еще двадцать пять инопланетян с интересом наблюдали за происходящим. Встретившись взглядом с Энтенсисом, я почтительно склонил голову. «Благодарю вас за помощь, господин советник». «Ты очень учтив, Альтер Альфа», — произнес он. Удивительно, но в глубоком глуховатом голосе я уловил теплые нотки. Показалось даже, что носа коснулись весенние ароматы. Благодарю. Я еще раз поклонился и поднял голову. «Не желаете ли пройти в замок?» — любезно предложил я. «Я бы с радостью согласился, но позволь пригласить тебя, Альтер Альфа, на борт моего джета!» На мгновение я задумался. Предполагал нечто подобное, поэтому и позвал в замок. «Ведь Донжон не может улететь в другую галактику». в отличие от космического корабля. Я, конечно, хочу доверять потенциальным союзникам, но... Слушайте, внезапно у меня родилось интересное решение. А почему бы нам не прогуляться по Земле? Посмотрите на кругу поговорим». Советник прищурился, если я правильно понял мимику дерева, а затем улыбнулся. «Годится», — проговорил он. Алборос предложил средства передвижения большущих летающих скатов, на спинах которых тугими подпругами были закреплены квадратные корзины с мягкими сиденьями по периметру, обитыми алой тканью. Спустя минут десять я и индисисисы советник разместились в странном транспорте. Четвертой ехала возница, та самая синекожая дама по имени Туа Шави. Очень опасная дама. Шави-ликвидатор. Соответствует вашим 128% управления первородной энергией. Статус Альфа Плюс. 48 965 из 48 965. Запросить более полную информацию. На фоне этих двух я чувствовал себя желторотым цыпленком. Утешала только мысль, что индисисису должно быть еще труднее в такой компании, ведь он даже не Альфа. «У вас очень красивая планета», — начал советник, глядя на закатное солнце. Собета пока еще не хватало. Мы были недалеко от Тесуля с его светящимися клыками. Да и звезды с луной скоро появятся. «Спасибо», — поблагодарил я и решил перевести разговор в деловое русло. «Как я понял, Индисисис умудрился рассказать вам обо мне». «Верно», — кивнул Интенсис. «Вы так быстро прибыли», — удивленно покачал головой, — «как такое возможно?» «Очень затратно. Прыжки через гиперпространство. Без использования точки входа. Дорого обходятся». «Но вы готовы были так потратиться», — подытожил я, — «и сами явились на Землю». На самом деле, оторопь брала, что существо такого масштаба бросило все дела ради встречи со мной. Чуть ранее я уже обратился к космосу, чтобы быть в курсе, кто такие советники. Вот что мне выдали. Под советниками понимают членов Совета, выборного верховного органа управления Межгалактической Защитной Уни. Совет состоит из 24 членов. В руках Совета сосредоточена вся полнота власти. Главой совета является выбранное среди членов совета лицо, именуемое председателем. Председатели-советники являются высшим руководящим политическим военным судебным органом на им территории. Таким образом, один из 25 крутейших перцев всей МЗУ, оставив свою вотчину, хотя если вспомнить крики волчара, то Албурсы вовсе прилетел прямиком с фронта, прибыл на дальний рубеж ради моей скромной тушки. черт вся межгалактическая защитная уния межгалактическая это же дохириард разумных существ и всего лишь двадцать пять управляют ими и один из двадцати пяти сейчас не скрою альтер альфа важен нам проговорил интенсис но тебе все «Уже рассказал индисисис». «Рассказал, не стал спорить я. И раз вы об этом знаете, стало быть в курсе, что я отказался покидать Землю». «Очень благородно», — проговорил советник. «Ты же действительно переживаешь за своих сородичей». «Да», — коротко ответил я. «Я тебе верю». — И ты прав. Если тебя тут не будет, вашей расе придет конец. — Поэтому вам не получится переубедить меня, — хмыкнул я. — Разве что вы прибыли для чего-то иного. Снова окинув меня внимательным взглядом, Энтенсис в очередной раз улыбнулся и гулко усмехнулся. — ха ага, верно. Я здесь не для того. чтобы уговаривать тебя. Я здесь, чтобы предложить тебе сделку.